Антигон отдает варварам и ваших жен, Александру, жену своего брата и ее дочь Мрямму. Эти слова поразили ужасом Геркана. Его сокровище, его радость, последнее утешение его старости Мрямму, варварам на поругание. Жены Ирода и Фазаэля, их сестра Соломея,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 Антигон осыпал жестокими упреками дядю-первосвященник. — Раб Идумеев и римлян, — яростно говорил он, — тебе ли восседать на престоле отцов наших? Что ты сделал со священным городом? Кому ты отдал его? Геркан, убитый горем и стыдом, молчал. — Ты — потомок славного рода Маковеев. Я твой ближайший родственник, — продолжал он. Но на кого ты променял меня, кому отдал иудею? — Не я, — заговорил было Геркан. — Лжешь, старый трус! — крикнул Антигон. — Разве я не был в Тарсе, где этот римский кабан изображал из себя пьяного идола? Я был там, помни это. Замолвил ли ты за меня слово перед пьяным идолом? — Нет. Ты все свои слова и самого себя отдал Ироду. Мало того, ты отдаешь ему чистую голубицу, мою племянницу Мариаму. Ты хочешь, чтобы чистая кровь голубицы смешалась с кровью стервятника и думейской пустыни? Геркан упал на колени, умоляюще протягивая вперед руки. Фазаэль поднял его. — Встань. — Ты первосвященник, — сказал он. Только и Егова должен видеть тебя коленопреклоненным. — А ты, — обратился он к антигону, — ты — недостойный выродок Осмонеев. Ты не только невинную Мариамму, твою племянницу, продал Парфянам. Ты обещал им еще пятьсот иудейских женщин и девиц. Тебе ли укорять беззащитного старца наемник варваров. Антигон бросился было на него с мечом, но Пакер удержал его. — Стой! — Он мой пленник, — сказал он. — Я сам расправлюсь с ним за ту чашу, которую хотели угостить меня во дворце Геркана. — Я не знаю ничего, — жалобно простонал Геркан. — Я не знаю, что чаша отравлена. Пощадите! И он снова упал на колени. — Первосвященник, встань! — опять сказал Фазаэль. — Замолчи, несчастный! — крикнул на него Антигон. — Встань! Не унижайся перед наемником-варваром! — настаивал Фазаэль. — Ты первосвященник! — Так вот же! — яростно закричал Антигон и бросился к стоявшему на коленях Геркану. — Вот же! На! На! — на! И он, обхватив голову несчастного старика руками, стал грызть ему уши. «Вот тебе! Вот тебе!» И он окровавленным ртом выплевывал куски откушенных у Геркана ушей. «О, Донаи! воскликнул Фазаэль. Геркан, обливаясь кровью, упал на землю, закрывая ладонями откушенные раковины ушей. «Вот вам!» говорил кровавым ртом Антигон, отплевываясь, «теперь он больше не первосвященник, и им уже никогда не будет». Дело в том, что по законам Иудеи сан первосвященника могли носить только люди беспорочные и в нравственном, и в физическом отношении. Фазаэль, разодрав свою мантию, стал перевязывать голову Геркану. «О, если бы со мной был меч!» — простонал он. В это время прискакал гонец. «Какие вести?» — крикнул издали варцафарн. Ирод успел достигнуть Массады, и, оставив там женщины свои сокровища под защитой сильного гарнизона, сам с отборной конницей ускакал по направлению к Петре. Наши конники не могли догнать его». — отвечал гонец. — О, Адонай! — радостно воскликнул Фазаэль. — Теперь я умру спокойно. Мститель моих врагов жив! О, Еегова! Бог Авраама, Исаака и Иакова! Прими дух мой! И, стремительно разбежавшись, Фазаэль ударился головой о скалу. Он был мертв. Иосиф Флавий в своем знаменитом сочинении «Иудейская война» прямо говорит, что Антигон сам откусил уши у своего дяди, первосвященника Геркана. А в другом своем сочинении «Иудейские древности» он пишет, что Антигон приказал отрезать уши Геркану.